Глава третья. Капитан милиции Олеся Сергеевна Киряк, одетая сегодня в отличие от будничных дней по форме, сидела за большим общим столом в кабинете начальника отдела уголовного розыска подполковника Шереметьева. И хотя официально сегодня был выходной, да к тому же еще и праздничный день 76-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня здесь присутствовали все оперативники отдела. Сотрудники уголовного розыска были заранее предупреждены, что из Центрального аппарата Министерства МВД поступило распоряжение, что в этот праздничный день все службы в полном составе должны были находиться на своих рабочих местах. В памяти милиционеров были достаточно свежи воспоминания буквально месячной давности, когда в Москву в результате попытки государственного переворота вводились войска, а здание правительства, так называемый «Белый дом», что находилось в самом центре столицы, оказалось расстреляно из танков и частично разрушено. И хотя их областной центр «Октябрьские события» обошли стороной, но напряженность того момента и общая тревожная атмосфера событий тех дней чувствовалась до сих пор. Иван Николаевич, седовласый лысеющий мужчина с небольшим крючковатым носом, уже много лет руководящий отделом уголовного розыска, в настоящий момент доводил до сведения сотрудников последнюю оперативную информацию. Всем присутствующим он объявил, что сегодня утром в кабине лифта одного из многоэтажных домов областного центра был обнаружен мертвым, без явных признаков насильственной смерти, Один из местных криминальных авторитетов, некий Геннадий Никитин, более известный в определенных кругах по прозвищу Бизон. Это был самый молодой, но одновременно и самый отмороженный бандит из всего преступного сообщества их области. Труп криминального авторитета первой обнаружила пенсионерка Щукина, когда в шесть часов утра повела на улицу своего любимого пуделя. В кабине пассажирского лифта пожилая женщина обнаружила лежащим на полу в бесчувственном состоянии неизвестного молодого мужчину. Вначале она решила, что тот слишком пьян, поскольку в кабине стоял выраженный запах алкоголя, а на полу виднелась подсохшая лужа мочи. Поэтому, поступив вполне разумно, старушка решила спуститься вниз по подъездной лестнице пешком, но затем уже на обратном пути домой. Ее собачке внезапно стало плохо, и Щукина, понимая, что с питомцем на руках будет крайне тяжело подниматься пешком по лестнице, приняла решение возвращаться домой на лифте. Однако, едва зайдя в кабину, она заподозрила что-то неладное. Только теперь ей стало заметно, что человек, лежащий на полу, не подает признаков жизни. Потрогав пульс, старушка сразу сообразила, что тот мертв. В ужасе, выскочив из лифта и кое-как добравшись до своей квартиры, она первым делом позвонила в милицию, а затем на всякий случай и в скорую помощь. Дежурный наряд милиции и скорая прибыли на место оперативно, где ими и была окончательно констатирована смерть неизвестного. Это уже затем, когда прибыла следственная оперативная группа, ее сотрудниками был установлен факт, что обнаруженный мертвец на самом деле является известным лидером местной организованной преступной группировки. Капитан уголовного розыска Олеся Сергеевна Киряк, которая все это время внимательно следила за ходом рассказа, гадала и никак не могла понять, куда же клонит ее начальник. А в чем тут, собственно, подвох? Пока что все на поверхности. Или что, бандит не может умереть от каких-то других причин? кроме ножа и пули? Ох, чуется мне, именно я и буду в этом деле крайняя, — рассуждала она сама с собой. Пошел уже четвертый год, как после служебного перевода из районного отделения внутренних дел в областной уголовный розыск. Киряк настойчиво пыталась доказать руководству, что она достойна работать в этом отделе. Оперативница буквально лезла из кожи вон, работала практически без выходных ежедневно задерживаясь на службе допоздна и стараясь вовремя завершать всю текущую бумажную работу. Но пока что все усилия были напрасны, не принося ожидаемых результатов. Старания молодой сотрудницы хоть как-то проявить себя на службе словно упирались в непреодолимое железопитонное препятствие в виде непосредственного руководства. И хотя она не раз пыталась вступить с Иваном Николаевичем в конструктивный диалог, однако до сих пор подполковник Шереметьев продолжал держать ее на расстоянии. Да, конечно же, Киряк прекрасно помнила тот день, когда, впервые переступив порог отдела уголовного розыска, тогда еще старший лейтенант милиции, тут же получила незаслуженную порцию негатива. Иван Николаевич, исходя из каких-то личных принципов, категорично обозначил новой сотрудницы свою позицию по поводу места женщины в милиции и в уголовном розыске в частности он заявил тогда довольно резко и прямо что с его точки зрения самое лучшее место для женщины в погонах это секретариат или архивное дело ну и естественно отдел кадров а остальное в милицейской службе следует предоставить мужчинам при этом он довольно строго предупредил что сам по себе женский пол не дает ей никаких преимуществ на оперативной работе, а скорее наоборот, делает для старшего лейтенанта медвежью услугу, поскольку никто с ней церемониться не будет. Ни другие сотрудники, ни преступники. А в конце подытожил, что если она все-таки не внемлет его словам и проявит настойчивость, желая участвовать в разработке сложных уголовных дел, то в таком случае лично с нее и спрос будет вдвойне. И действительно, все эти годы начальник отдела уголовного розыска всеми правдами и неправдами старался сдерживать розыскной потенциал Киряк. Он заваливал ее рутинными оперативными заданиями, нагружая без меры всевозможной бумажной работой и давая в разработку лишь наименее значимые уголовные дела. А если и предоставлял возможность взаимодействовать со следствием по хоть сколько-то сложному делу, то, как правило, это был безнадежный глухарь. При этом Иван Николаевич требовал от подчиненной стопроцентной раскрываемости. А если начинал ругать, то делал это всегда намного жестче, чем других сотрудников. Короче, всеми правдами и неправдами старался выжить настойчивую оперативницу из своего отдела. Эх, если бы знал или хотя бы догадывался подполковник Шереметьев, что же на самом деле творилось все эти годы в душе и личной жизни у этой молодой женщины, то, возможно, тогда и не был бы с ней столь строг и суров. Но об этом, к сожалению, не знал никто на всем белом свете, кроме, конечно, самой Олеси Сергеевны. Ещё до того, как в полме За профессиональные качества, к тому же по прямой протекции старшего следователя областной прокуратуры Ермолаева, который первым рассмотрел в молодой сотруднице талант сыщика, киряк перевели в уголовный розыск, молодая женщина уже прошла через ряд суровых жизненных испытаний и имела глубокую психологическую травму. Во время расследования одного районного, а впоследствии резонансного областного уголовного дела, находясь в бессознательном состоянии, она попала в руки к безжалостному убийце-садисту. И тот, прежде чем совершить очередное злодеяние, предварительно намеревался изнасиловать молодую оперативницу. Олеся Сергеевна до сих пор хорошо помнила, как, лежа на грязном и смердящем постельном белье, наброшенном поверх грубо сколоченной деревянной кровати, полностью голая и связанная таким образом, что не оставалось даже малейшей возможности пошевелиться, она с ужасом снизу вверх взирала на похотливого душегуба. Осознавая в те тяжкие минуты всю безнадежность сложившейся ситуации и с отчаянием ощущая свою полнейшую беспомощность, старший лейтенант Киряк уже мысленно прощалась с жизнью. И хотя тогда волею судьбы ей все-таки удалось избежать физического изнасилования, но вот психологически у нее произошел какой-то надлом. С той поры она стала постоянно ощущать, что словно утратила прежнюю непоколебимую уверенность в собственных силах. Ее стальная, как ей казалось раньше, твердость духа исчезла. А вместо нее возникла унылая внутренняя пустота, хотя точнее будет сказать, неопределенность. Словно вектор ее духа потерял верное направление и теперь бешено крутился по кругу, словно сошедшая с ума стрелка компаса. Впервые в жизни Олеся Сергеевна задумалась над тем, что больше не может быть уверена в себе на сто процентов, как это всегда было ранее. Все грезы о Супермене в юбке, грозе бандитов и воров, потерпели полное фиаско, а поселившееся в душе чувство страха начало давать первые ростки, что было совершенно неприемлемо для оперативного сотрудника уголовного розыска. Вначале она решила пойти по самому простому пути, пытаясь заполнить состояние внутренней пустоты ежедневной рутинной работой, с головой окунувшись в текущие районные милицейские будни. однако результат оказался малоэффективным, так как каждый новый случай насилия над человеческой личностью болью отзывался у нее внутри. Тогда Киряк кинулась в другую крайность, предполагая, что только истинное сильное чувство поможет вернуть ей былую уверенность в себе, а именно то наиглавнейшее для любой женщины чувство — чувство любви. Стоило бы отметить, что как раз по ходу расследования того самого печального для нее уголовного дела ей удалось встретить особенного для себя мужчину, которому захотелось открыть сердце. В итоге женщина целиком погрузилась во влюбленность. Для того, чтобы понравиться избраннику, она даже решилась на кардинальные меры, задумав изменить свою внешность. Если раньше Олеся Киряк всегда носила короткую стрижку под мальчика, то теперь желая угодить вкусам мужчины она принялась активно отращивать длинные волосы кроме того стало больше и активнее пользоваться косметикой а также куда намного женственнее одеваться джинсы с той поры все чаще и чаще стали заменяться удлиненной юбкой или строгим платьем а всевозможные свитер стиля унисекс закономерно сменились на блузки и жакеты правда лишь во внерабочее время К сожалению, все старания ее оказались напрасны. Человек, который смог воспламенить в ней столь малознакомое чувство, абсолютно ни на что не реагировал, обрекая ее на все новые и новые страдания. А через некоторое время, по ряду причин личного характера, он неожиданно уволился из органов милиции, где до того служил участковым милиционером. Продал свой дом в поселке, а затем и вовсе. переехала жить в областной центр. Вот именно тогда, наконец-то, и решилась Киряк на несвойственные ей шаги. В отчаянии, переступив через себя, она подала рапорт и пошла к вышестоящему начальству с прошением о переводе ее в областной центр. Ей тогда было абсолютно безразлично, как это могло выглядеть со стороны и каким видом милицейской работы ей придется заниматься в будущем. Она хотела лишь одного — быть рядом с любимым человеком. Руководство райотдела, зная о ее высоких профессиональных качествах и учитывая прежние личные заслуги, а также о чем упоминалось выше, во многом благодаря личному ходатайству старшего следователя областной прокуратуры Ермолаева, который был очень авторитетным лицом в областном ведомстве, в конечном итоге перевели Киряк в областной центр. И не куда-нибудь, а в самое сложное и малопривлекательное для женщин место – уголовный розыск. Поначалу Олеся Сергеевна была безумно рада такой внезапно открывшейся возможности. Не побеспокоила даже и то, что новый начальник с первых же дней повел себя крайне некорректно по отношению к ней. Женщина лелеяла в душе надежду, что теперь, когда она будет рядом с объектом своей любви, Любые тяготы оперативной работы станут ей по плечу. Однако все вышло как раз наоборот. Ответных чувств у своего избранника она по-прежнему не вызывала. А вот на службе теперь был ад в самом прямом смысле этого слова. Все прежние трудности работы в районном отделе внутренних дел теперь стали казаться для Киряк цветочками. И все же, несмотря ни на что, Молодая оперативница мужественно терпела. стиснув зубы, она работала вопреки всему и вся. Чтобы перебороть внутреннюю неуверенность в собственных физических силах, Олеся Сергеевна стала посещать секцию боевых единоборств. Поскольку от природы она была худощава и имела довольно небольшой вес, то в борьбу не пошла, прекрасно понимая, что в случае необходимости ей будет довольно трудно справиться с крупным и сильным мужчиной. В этом случае могла помочь лишь ударная техника ведения боя. Немного поразмыслив, она выбрала наиболее подходящий для нее вид единоборств. Киряк решила заняться карате. Первые полгода занятий этим видом боевых искусств было непривычно все, начиная от труднопроизносимых японских терминов и заканчивая самой философией карате. Однако со временем она настолько увлеклась и втянулась в процесс тренировок, что в итоге смогла увеличить их количество до пяти в неделю. Это непременно отразилось и на качестве занятий. И уже через два года регулярных тренировок Киряк решилась на следующий шаг, попробовав выступить на любительских соревнованиях, которые только-только начинали вновь проводиться в нашей стране. И хотя никаких медалей она тогда не завоевала, но зато уверенность в собственных силах с каждым днем все быстрее и быстрее возвращалась к молодой женщине. Правда, стоит отметить, что и мозолей на выступающих частях кулаков тоже заметно прибавилось, а с длинными ногтями и вообще пришлось расстаться навсегда. Но это были уже мелочи, так как капитан уголовного розыска вновь стало уверенно смотреть в глаза трудностям жизни. К тому же время шло, и раны в душе потихоньку зарубцевались. Да и сама она стала психологически намного устойчивее, с более спокойным отношением к ужасам повседневной работы. Защитный психологический механизм работал, а начинающаяся профессиональная деформация личности становилась лишь закономерным следствием этого процесса. Заканчивая выступление, подполковник Шереметьев подытожил. Дежурная следственно-оперативная группа вместе с экспертом-криминалистом уже выехала на место. Но случилась неприятность. Мне сейчас позвонил дежурный следователь и сообщил, что наш оперативник, старший лейтенант Сидоров, поскользнулся на порожках подъезда. Да так сильно повредил себе голеностоп, что не может теперь ступить на ногу. Его уже отправили в травмпункт, поэтому требуется замена». «Так», — задумчиво произнес подполковник и обвел глазами всех присутствующих. Остановив взгляд на Олеси Сергеевне, он указал на нее подбородком, видимо, таким образом сделав свой окончательный выбор. «Так, от нас на место происшествия отправится капитан Киряк. У кого-нибудь есть еще какие-то вопросы?» уточнил Иван Николаевич. Вопросов ни у кого не оказалось. Тогда прошу всех приступить к своим служебным обязанностям. Ну и с праздником всех, товарищи! Закончил утреннюю внеочередную планерку Шереметьев.